Часть первая, глава шестая. Первый вечер в пути. Каарис. Я, кажется, начала потихоньку привыкать к виду своего чудовища. Когда смотрела на его лицо, уже не гипнотизировала странные клыки. А его голос, если отвернуться и, главное, не прислушиваться, звучал даже красиво. С таким голосом героические баллады бы петь, а не на меня брюзжать, словно старое дуэнье. Куда тебя лишак потащил? Зачем ты с тропы сошла, чучело прозрачное? А если б утопла, дурында обормотная? Хикимры бы утащили, если б я не подбежал. Сказал же, на тропе стой, пока я в кусты отлучусь. Да ты сам провалился в тех кустах. Зла на него не хватает. Тупой он, а не страшный. Тупой, наглый, самоуверенный. И его зелёная клыкастая рожа вызывает не отвращение, а раздражение. Причём какое-то странное. Обычно я просто ставила в известность. «Ваше общество мне неприятно». И всё. Больше никогда не видела, не слышала, не вспоминала. А тут... Приятно его общество или нет, а одной мне до ближайшего города добраться будет сложно. Придётся терпеть, тем более привыкла уже. Но в том-то и дело, что раздражение у меня на него какое-то непривычное. Вот скажу я ему, «Мне неприятно твоё общество», и он убежит довольный, потому что не ценит, какую я ему честь своим обществом оказываю. Наоборот, обрадуется только. То есть я могу ему, конечно, заявить, что я дракон-оборотень из рода Асеншейн, но вот есть у меня предчувствие, что не проникнется. Даже самого факта, что я дракон, не осознает, потому что бездоказательное заявление получается. Они тут вообще считают, что драконы вымерли. И имя рода отца для него — пустой звук. Я сразу решила не представляться ему полностью, едва он попытался моё имя сократить. Тупой же. Карис ему не запомнить. Он меня до Арис сократить попробовал. Потому что Карис ему не понравилось, а двойное «А» выговаривать сложно и смысла нет. Так бы и стукнуло чем-нибудь. За все свои 200 лет я физически выражала недовольство раза три или четыре, потому что большинство окружающих меня людей понимали слова, а драконы — мысли. Когда я в первый раз по щеке ударила слишком уверенного в себе придворного, мать отвела меня в сторону и объяснила, что цивилизованным созданием дана речь, а силу надо применять только после того, как разочаровался в своём собеседнике и его цивилизованности. Я запомнила. Особенно после состоявшегося вечером того же дня разговора с отцом. Нельзя поднимать руку на того, кто не сможет тебе ответить. Ты — женщина и Высшая, дважды неприкасаемая. Если ты считаешь себя оскорблённой, ты можешь приказать казнить оскорбившего или попросить равного ему по статусу вызвать его на дуэль. Можешь выразить своё недовольство и изгнать грубияна, лишив его нашей поддержки. Но пачкать руки самой... «Значит, опускаться до уровня того, кого ты ударила». Я училась выражать своё недовольствие, пользуясь словами. Только словами. Прямо, честно, спокойно глядя в глаза. Предупреждение, дуэль, казнь, изгнание. Но этот дикарь, он совершенно не понимал слов. «И как ещё мне донести моё неудовольствие?» только опустившись до его уровня или подняв его до моего. «Да куда ты опять прёшь? Чахла, чтоб тебя кикиморы унесли! Всё, давай привал делать!» Прямо здесь я обвела рукой болото. Ледяные грани — вот как он место для привала выбирал? Впереди тропа, позади тропа и там, где мы стоим, тоже тропа. А где ещё? Поляны специально для тебя поблизости нет. До неё ещё минут двадцать мне бежать, и часа два тебе плестись. Я не хочу спать прямо на дороге. У меня от возмущения внутри снова начал зарождаться фонтан магии, поэтому я закрыла глаза, сосредоточилась и попыталась успокоиться. Если обернуться не получится... «Магия не сможет выплеснуться, и мне будет очень плохо. Больно!» Тхаорис долго учился обороту. Очень долго. Я уже была в сознательном возрасте, когда у него стало всё получаться с первого раза. И я очень хорошо помню, как ему было больно. Ведь он был драконом нашего клана, а мы все чувствуем друг друга, порой даже на расстоянии. Конечно, основную боль забирал отец, потом мать, сестра. И какой же огромной она была, раздоставалась даже мне. И я не хочу бродить несколько часов в ночи. Заплутаем, век не выберемся. Сам же сказал, двадцать минут. Я уставилась на дикаря в упор, а он даже не поёжился, так же в упор уставившись на меня. И только спустя вечность, когда я уже готова была сдаться и отвести взгляд, махнул рукой. — Ну что, — чахло с гонором, — сейчас повеселимся и перекинул меня через плечо сверху на мешок, головой вниз, а потом побежал. Дикарь! Тупица! Чудовище зелёное! Придурок! Как ты посмел, как? Сама хотела на поляне спать. Спи! Прямо в траве, а костёр, а... Кровать? Матрас? Спальный мешок есть, но он один. «Спальный мешок меня устроит», — облегчённо выдохнула я. «И костёр разведи. Холодно». Костёр этот зелёный придурок развёл довольно быстро и даже где-то нашёл воды, в которую насыпал травы и чего-то сушёного. Главное, чтобы не мух. Стараясь не задумываться о компонентах, быстро выперла горячий бульон из миски и вопросительно посмотрела на чудовище. Он медленно, уверенно, что нарочно медленно, Съел всё, что осталось в котелке, снял широкий пояс, сразу вместе с висящим на нём в чехле топором, пробубнил о том, что завтра надо будет поохотиться. Затем достал из рюкзака большую, шитую пополам мехом внутрь шкуру и... залез в этот мешок сам. «Давай, поганка, тут ещё три таких, как ты, влезет». «Да как ты... как... как тебе в голову только...» «Уф! Не пыхти ты, как напуганный ёжик. Залезай. Кикиморы никому не расскажут, не переживай». «Да при чём тут кикиморы? Главное, что я сама буду знать что лежала рядом с... Уф! Ледяные грани, нет слов, нет сил, нет желания. И очень хочется спать». Внезапно я осознала, что сейчас не принцесса. Не дракон, а просто слабая беззащитная девушка, и мне действительно холодно, сыро, темно. Страшно. Мне страшно? Я огляделась вокруг, вслушалась в странные ночные звуки лежащего впереди леса и остававшегося позади болота. У костра было более-менее тепло, но... дай ладно. Это ради моего личного удобства. Вынужденная необходимость. Я быстро-быстро, чтобы не передумать, втиснулась в спальный мешок, прижалась спиной к дикарю и чуть не застонала от удовольствия. «Тепло! Спи, поганка!» Сона проворчала мне в ухо чудовище обхватила своей лапищей, прижимая к себе плотнее, и я уснула. Может быть, отвар подействовал, может быть, усталость, но мне ничего не снилось, ничего плохого. Проснулась я, отдохнувшая, поёрзла, попытавшись освободиться из крепкого захвата. Но ничего не вышло. страшелище вцепилось в меня намертво. Но едва я повернулась, чтобы его разбудить, он сам открыл глаза, и мы застыли, неотрывно глядя друг на друга. Если забыть про цвет кожи и не опускать взгляд чуть ниже на клыки, то дикаря можно было бы даже назвать симпатичным. То есть, ну... Ресницы у него были красивые. Длинные, пушистые, чёрные. Волосы густые, жёсткие. И клыки на самом деле не такие уж страшные. Чахла, ты давай дуй по своим делам, а потом я пойду поймаю нам кого-нибудь на завтрак. А то на одном бульоне я скоро сам похудею. Будем с тобой как две немощи. Ты бледная, и я зелёная. Вот кто то его за язык тянула такой милый был пока молчал